8 августа в 4 часа утра он был уже в Петербурге, возле дворца князя Орлова, что на берегу Невы, против Петропавловской крепости. Он попытался нахрапом пройти вовнутрь дворца, но часовой остановил его. Однако Долгополов прикрикнул на солдата, как имущий власть, «Живоведи во дворец! Буди, к а м е р д и н е р а Я по н я т л о ж н о м у государственному делу!» Видя пред собой человека в годах степенных и одетого в казацкую, хотя и потертую темно-зеленого сукна форму, молодой солдат крикнул будочника с алибардой и велел ему провести казака в княжеские покои. Там все еще спали. Долгополов поднял шум, из своей комнатки вышел бравый, высокого роста камердинер, в халате с барского плеча и спросил казака, что тебе, служивый, надобно? «Нагни голову, тогда я тебе скажу на ухо, что мне надо», — проговорил Долгополов. И когда удивленный к а м е р д и н е р нагнулся, Долгополов строго зашептал ему. «А вот что, миленький, разговор с тобой вести мне не досуг, а ты сей же минут буди князя, д а в е л и к а закладывать карету в царское к самой императрице». Повелительный тон и соответствующие жесты казака сделали свое дело. камердинер поспешно переоделся в кафтан и пройдя вместе с долгополовым к о о ч е в а л ь н и к князя постучал в дверь кто послышался из спальни громкий голос я ваш светлость гусаков войди чего то ни свет ни заря вместе с камердинером юркнул в дверь и долгополов камердинер отдернул на высоком окне драпри князь лежал в кровати Руки за голову, по грудь прикрытые легким одеялом. Долгополову показалось, что он стоит в благолепной церкви. Столь много кругом позолоты, лепных, порхающих херувимов, шелковых, золотистых, как парча тканей. «Что э т о за человек?» – сурово спросил князь Долгополова. Низко поклонившись князю и касаясь пальцами пола, Долгополов ответил. «Я в а ш светлость...» «Родом яицкий казак, оставь и Трифонов. Вот вам письмо от моих товарищей. Извольте в а ш светлость вставать с постельки. Государственный дельц, д о вас самое горяченькое, что извольте усмотреть из всего ц и д у л а к о й желез, пока горячо, как говорится, в а ш светлость». Без остановки сыпал Долгополов словами, как горохом. Орлов, не распрямляя хмурых бровей, быстро спустил с кровати богатырские ноги на ковер Потребовал трубку, закурив, стал внимательно читать. Долгополов, затаившись и крепко зажав в руке казачью мерлушковую шапку Трухменку, неотрывно следил за ним. Протекали самые опасные для Прохиндея минуты. Или все обернется, как не надо лучше, или его схватят и навсегда замуруют в крепостном каземате. Верхняя губа его неудержимо трепетала, Глаза то и дело закатывались под лоб. Вдруг он в о з л е к о в а л заметив, что лицо князя прояснилось, что на его губах заиграла самодовольная улыбка. Орлов бросил письмо на круглый, изукрашенный перламутром столик, взволнованно сказал, «Сия овчинка, сдается, мне с т о и т выделки. Одеваться – это тотчас карету». Вбежал негритенок в красном жупане, принялся одевать князя, А Долгополов с Камердинером удалились.